Завтрак у Тифани. Визитная карточка. Я не хотела сниматься. Я хотела быть просто мамой и женой. У меня был дом, была семья, и не хотелось ничего другого. Казалось, теперь наше счастье с мылом просто обеспечено. Ведь Феррер тоже так радовался Шону. Но обязательства перед Парамаунтом никуда не делись, Я была должна студии еще три фильма. Отвергая один сценарий за другим, честно говоря, надеялась, что чиновникам надоест, и они оставят меня в покое хотя бы на время. Но не тут-то было. Имя Одри Хепберн еще было у всех на устах, к тому же коммерческий успех истории монахини подкрепили репортажи о моем героическом материнстве. Газеты «На все лады» расхваливали тоненькую маму, сумевшую выносить и родить такого богатыря. Упускать полезную и ничего не стоившую рекламу и мою популярность студия не собиралась. Резонно полагая, что за пару лет, что я желала побыть мамой, Одри Хепберн могут и подзабыть. Очередной предложенный Куртом Фринксом сценарий отклонить было просто невозможно. За 750 тысяч долларов мне предлагалось сыграть главную героиню фильма по повести Трумэна Капоте «Завтрак у Тиффани» – Холли Галайтли. «Завтрак у Тиффани» был в Америке тех лет одним из популярнейших произведений, а его автор Трумен Капоты – популярнейшим писателем. Роль в таком фильме означала непременный успех, а для меня постепенный переход от ролей принцесс и святых к новым образам, которые все чаще мелькали на экранах Америки, и отнюдь не были похожи на чистых и наивных девочек, которых я играла до сих пор. Я понимала, что это необходимо, но мне так не хотелось лететь в Лос-Анджелес, оставив Шона на чье-то попечение. Но у Мэла тоже нашлись дела в Америке, и мы решили отправиться туда все вместе, а Шону с собой пригласить няню, которая будет заниматься малышом, пока его мамаша станет дефилировать в образе проститутки». Правда, Эдвардс обещал, что роль будет очищена самим стилем фильма. Оставалось спросить, согласен ли с этим Капоты. Явно ведь нет. Этими съемками решалось сразу несколько вопросов. «Деньги», «Новая не вполне привычная роль», «Один из трех фильмов, которые я должна», «Возможность поработать с теми, кто очень популярен в Америке». Но я все тянула с согласием. Мэл не понимал, почему я не спешу соглашаться играть Холли Галайтли. Тем более автор книги труман Капоты будет участвовать в съемках, и книга мне понравилась. Правда, Труман считал, что Холли должна играть его обожаемая Мерлин Монро. Плохо, когда автор произведения видит в твоей роли кого-то другого. Но я не торопилась соглашаться не поэтому. Сомневалась, вспоминая самого Трумана-Капоты. Гениальный, неповторимый, с необычной внешностью, широко посаженными голубыми глазами, он был своеобразным дьяволом-искусителем. Нет, я ни на мгновение не боялась поддаться его чарам, как изумительная Беп Палей или Мэрилин Монро. Я не входила в список его любедушек, как Капоты называл покоренных им женщин. С этим непостижимым человеком нас связывали просто хорошие отношения но не более. Для тех, кто не знаком с Труманом Капоты, даже в зрелом возрасте он выглядел совершенным ребенком и кажется состоял из одних контрастов. Ниже меня на пол головы. Раньше по мальчишечьи щуплы Капоты уже начал полнеть, но при первой встрече всех поражал не его маленький рост, а контраст широко посаженных голубых глаз и тонкого голоса с тем что этот голос произносил и что эти глаза выражали. Блестящий психолог, он говорил всегда то, что люди хотели услышать, особенно это впечатляло женщин. Однако, как и ум, его речь была весьма едкой, хотя и подслащённой сладкой пилюлей сочувствия. Вкупе с тонким детским голоском и голубыми глазами создавалось впечатление, что перед тобой умудрённый жизнью старик – с внешностью ребенка. Думаю, так и было. Дам такое сочетание покоряло мгновенно. Тем более, что Трумэн прекрасный собеседник, умеющий слушать, что само по себе редкость. Тогда Капота еще не пил много и не вел себя, как стареющая кинодива, а его гомосексуальные скандалы после знакомства с прекрасной Бейб Палей стихли. Само по себе внимание американской иконы стиля к столь занятному человеку невиданно подняло его авторитет. Бейб не могла выбрать плохое. Палей действительно была красавица, обладающая просто идеальным вкусом во всем. К сожалению, вынуждена написать была, потому что она погибла от рака легких в расцвете лет и красоты. Сам Труман готов был спать у ее ног на коврике, свернувшись калачиком. Бейб того стоило Манро метко сказала, что рядом с ней чувствует себя просто халдой. Я согласна эта женщина словно создана для того, чтобы показать остальным их несовершенство. Их дружба закончилась очень некрасиво, незадолго до болезни бейп, когда капот и разом испортил отношения со всеми, выпустив роман, в котором изложил все услышанные от лебедышек секреты в том числе рассказов об измене мужа Бейб, о чем та поведала писателю как близкому другу семьи. Но когда режиссер Бигейк Эдвардс вознамерился ставить завтрак у Тифани, отношения Трумана с лебедушками были еще в самом расцвете, его обожали, он указывал, как жить и купался во всеобщей славе и аплодисментах. «Что же напугало меня?» Прошло немало лет, прежде чем я осознала то, что тогда почувствовала интуитивно. Нет, я не боялась соперничества с Мэрилин Монро. Мы слишком разные. Не боялась недоверия Трумэна Капот, и в конце концов сценарий относительно самого романа довольно существенно изменен. Я интуитивно боялась чего-то другого. Завтра у не был снят... Прошел весьма успешно, стал моей визитной карточкой, хотя я предпочла бы другую, и через много лет, став уже старше и мудрее, я поняла, что именно пугало. А ведь могла бы понять раньше. Ведь еще в начале съемок на насмешливый вопрос капоты, что я думаю о своей героине, я ответила так, чтобы слышал только сам Труман. Вы писали ее с себя. Ответный взгляд капоты был странным. В нем мгновенное бешенство явно сменилось интересом, но я поспешила отойти. Я была счастливой матерью, и мне ни к чему груз чужих душевных метаний. После этого Труман перестал делать мне замечания на площадке, а если и делал, то так, что я их не слышала. Капот и потратил очень много слов, чтобы объяснить всему миру, как я испортила его Холли Галайтли, как... Не увидела главного в книге, ведь героиня настоящая, у нее сильный характер, совсем не похожий на Одри Хепберн. Гениальный Капоты не понял. Я не портила его Холли Галайтли. Я играла свою. У моей Холли хищническая натура не больше, чем маска – средство защиты от окружающей жизни. И Капоты ничего с этим поделать не мог. Интуитивно осознав, что, ввязавшись в спор с автором, попаду в зависимость от его больной, метущейся души, я также инстинктивно стала играть своё. К сожалению, душа у Трумана оказалась действительно больна. Перессорившись со всеми, он в конце концов принял смертельную дозу барбитуратов. По книге «Холли ли Дамочка без малейших предрассудков. Хищница под оболочкой ласковой кошечки» свободная от любых обязательств, попросту обдирающая своих поклонников и имеющая покровителем гангстера, сидящего в тюрьме. Ей наплевать на любые правила, мнения, а её единственный друг — рыжий кот, подобранный на улице и не имеющий даже имени. Но за шумным, вызывающим фасадом прячется неуверенная в себе девушка, хотя Труман Капот и называл её сильной. Я увидела в ней не силу а растерянность, которую она всеми силами старается спрятать не только от окружающих, но и от самой себя. Холли не остается ничего, кроме как притвориться сильной, а еще хищной. Ведь ее требование списка 50 богатейших людей Бразилии просто наивно. Девушка, у которой денег всего-то на булочку и кофе из пластикового стаканчика, намерена покорить очередного миллионера и выйти за него замуж. И эта наивность оправдывает саму Холли. Капоты так не считал. По его мнению, Холли сильная натура, которая временно согнулась под грузом проблем. В конце книги Холли улетает в Бразилию искать нового жениха взамен бросившего ее миллионера из Рио. Чувствуется, что это никогда не закончится, что. У нее до конца жизни будут вот такие разочарования и все новые и новые попытки подцепить богатого мужа. В фильме Холли находит свое счастье с влюбившимся в нее писателем, от имени которого в книге велся рассказ. Капота был против, но сценарист Джордж Аксельрод и режиссер Эдвардс настояли на своем, считая, что для экрана такой вариант лучше. И слава богу, в моей Холли Галайтли проявилась моя собственная внутренняя неуверенность. Казалось бы, в чём мне быть неуверенной? Но я не считала и не считаю себя настоящей актрисой. Я балерина, и то не несостоявшиеся меня просто гениальные партнёры каждый по-своему научили играть. Вернее, пытались научить, я всё равно старалась проживать свою роль, потому мне легче давались первые несколько дублей и совсем тяжело десятые. Я просто теряла естественность. Капота был очень недоволен тем, что исчезла горечь, которая так нравилась ему в образе Холли Галайтли. Он ворчал, что получилась глупая, сентиментальная Валентинка Нью-Йорку. А мне нравилось. То, как я ела булочку на съёмках первых кадров фильма, стало притчей во языцах. Причём в зависимости от отношения ко мне самой Случай пересказывали в разных тонах. От сочувствия, мол, заставлять Одри есть булочку просто бесчеловечно, до откровенного осуждения. Ишь, звезда нашлась, булочку съесть не может. Я действительно не могла. С детства запретив себе есть булочки, потому что папа их осуждал. Даже взять в рот кусочек маслянистой слоистой булки была не способна. Бегейк. «Давайте заменим булочку мороженым». «Нельзя, Одри, у нас очень мало времени». Оглянувшись вокруг, я все поняла. На улице, несмотря на столь ранний час, привлеченная происходящим, уже собралась толпа. Съемки нужно закончить до половины восьмого, потому что в восемь пойдут на работу первые служащие. К тому же в этот день в Нью-Йорк с визитом приезжал русский руководитель, И служба безопасности страшно нервничала. Капот и сидел, насмешливо поглядывая на меня, мол, я же говорил, что ты не справишься. Я подошла к оператору Францу Планеру, своему другу и очень хорошему человеку. «Франц, ты сможешь все снять за один дубль. Я съем эту чертову булочку». Франц рассмеялся. «Я смогу, Одри. Можешь не есть ее полностью, только откуси». Этого хватит. Я откусила почти со злорадным удовольствием, словно доказывая Труману Капоте, что ради роли могу съесть и живого крокодила. вообще эта сцена мне казалась довольно нелепой. Рано утром на пустынной улице в центре Нью-Йорка из такси выходит девица в черном вечернем платье с броской прической, дефилирует к витрине ювелирного магазина Тифани достает из пакета пластиковый стаканчик с кофе и ту самую булочку и начинает завтракать, разглядывая бриллианты в витрине. Все в ней было неправдоподобно. Вечернее платье на рассвете, нетронутость прически после бурной ночи, какой-то студенческий завтрак у разодетой красотки и бриллианты в витрине, оставленные на ночь. Но жизнь показала, что расчет Режиссер Обиейка Эдвардса был точен. Этот проход стал едва ли не визитной карточкой фильма и моей тоже. Кстати, я спрашивала, почему Тифани. Капоту не отвечал, а посмеялся. Помнишь анекдот, в котором моряк мечтает позавтракать у Тифани, потому что много раз слышал это имя, но не подозревает, что это ювелирная фирма. Доходы у Тифани после фильма значительно выросли. Они даже предложили мне демонстрировать их украшения за очень высокие гонорары. Но я отказалась. Не хотелось становиться мисс Бриллиант. Это не для меня после истории монахини. Это не для меня. Особую благодарность я должна выразить Генри Манчини. Он сделал для меня лучшее, что было в этом фильме, песню «Лунная река». Кому-то нравится сцена сумасшедшей вечеринки, кому-то тот самый утренний проход вдоль пустой улицы, кому-то сцена с поисками кота «Я люблю одну» песню. Мелодия Манчини не была сложной, он постарался, чтобы моим вокальным данным она оказалась под силу. Пара недель уроков игры на гитаре и занятий вокалом позволили мне относительно прилично исполнить создание композитора. Сама мелодия сопровождает мой образ весь фильм. Это казалось так здорово и органично, что, услышав после предварительного просмотра фильма на студии из уст главы «Парамаунта» Мартина Рекина безапелляционная «Эту чертову песню надо выкинуть», я не сдержалась. Только через мой труп. Песня осталась и стала очень популярной. Трумэн тоже не был доволен нашим вокальным изыском. Холли просто не могла бы сидеть вот так и спокойно петь. Зато я могу. Нет, дружба с капотой не сложилась. Он не простил мне подмены Холли. А вот зрители простили, радуясь, что на фильм не стыдно ходить всей семьей. Трумэн твердил, что мы прячем главную идею книги. В ней все живут за чужой счет, а моя игра заставляет Холли выглядеть пусть и испорченной, но наивной девушкой которую хочется не осуждать за ее неразборчивость в достижении жизненных целей, а пожалеть. Пусть так, но я с большим удовольствием играла особо потерявшую опору в жизни, но продолжающую притворяться уверенной, скрывая свою растерянность, чем хищницу, прикидывающуюся ласковой кошечкой. Капот это видел, но поделать ничего не мог. Оставалось давать интервью, объясняя, что он вовсе не то имел в виду, когда писал свой роман. Удивительно. Но фильм роману не помешал. Популярный и тот, и другой. В фильме финальная сцена объяснения в любви между Полом и Холли была столь созвучна моим собственным мыслям, что я не просто играла, а проживала дубль за дублем. Пол говорит Холли, что любит ее и хочет, чтобы девушка принадлежала ему. Нет, одни люди не могут принадлежать другим, Я не хочу, чтобы меня посадили в клетку. Я не намерен сажать тебя в клетку. Я хочу любить тебя. Это одно и то же. Я говорила в этой сцене о себе и Мелле. Я не хотела, чтобы меня сажали в клетку. Наверное, это выглядело странно. Ведь я мечтала о доме, о том, чтобы сидеть дома, растить сына. Чем не клетка? Но для меня клетка была в другом в необходимости подчиняться чужой воле. Я столько лет это делала, стараясь соответствовать сначала маминым требованиям, теперь идеалам Мэла. А я хотела своего, хотела просто побыть мамой. Но у нас не было дома. После съемок «Завтрака» у Тиффани и его премьеры мы вернулись на съемную виллу Битания в Бюргенштоке. В это же время в Швейцарию, окончательно поссорившись с Италией, переехали Карла Понти и София Лорен. София отчаянно, но по-хорошему завидовала моему материнству. Ей самой никак не удавалось родить. Вот тогда она и приходила ко мне на кухню, чтобы, уложив спать Шона, посидеть, по-женски жалуясь на судьбу. У нас был один повод для споров. Мой обожаемый Живанши не подходил к Софии. Она предпочитала Кристиана Диора в доме модели, которого одевалась в Париже даже после его смерти. Карло Понти мог позволить своей любимой все, что угодно, но она и сама была вполне обеспеченной. София успешно снималась, и что это были за фильмы? Одновременно с моими съемками в завтраке она снялась в Чочаре. В английском прокате этот фильм вышел под названием «Две женщины». Фильм потрясающий, о военных годах, и трагедии двух женщин, матери и дочери. Светская дама София Лорен, обожающая драгоценности и наряды от Диора, играла простую итальянскую лавочницу. Ее не смущала грязь на платье и на лице, растрепанные волосы, она и в таком виде была великолепна. За роль Чезарии София была номинирована на Оскара, как и я за Холли голайтли Статуэтку отдали Софии, хотя фильм был не на английском языке. Я от души радовалась за подругу, ее настоящая, прочувствованная работа не шла ни в какое сравнение с моей, куда менее весомой. И дело не в растрепанных волосах. София права, проживая свои роли, а не играя их. Об этой системе во время съемок «Завтрака» мне все время твердил Джордж Пепперт игравший писателя Пола. Он говорил, что это метод Станиславского. Я читала Станиславского и понимала, что это правильно. Феррер твердил другое. Только неопытный, с плохой техникой актер проживает все на экране. Умелый играет. Жизнь показала, что правы Станиславский и София Лорен, а не Мел Феррер. Фильмы с участием Мела забывали на следующий день после премьеры а Софию будут помнить, потому что она жила своими ролями, потому что она настоящая. И мои роли, в которых я не играла, а жила, тоже будут помнить. Но я все еще находилась под влиянием мужа, хотя все сильнее из-под него выходила. Зеленые предместья с треском провалились, о войне и мире никто не вспоминал, а история монахини собирала полные залы. «Римские каникулы», «Сабрина», «Забавная мордашка» и теперь «Завтрак у Тифани с успехом шли на экранах, причем каждый следующий фильм вызывал всплеск интереса к предыдущим. Жена получалась успешней мужа. В честь Мэла Феррера, надо сказать, что он признавал это первенство, честно говорил, что «Зеленые предместия» не удались и ни на что не годны, что у него самого нет ярких ролей. Но отличие Мэла от остальных в том, что он всегда живет будущими проектами, которые обязательно должны стать успешными и принести ему всемирную славу актера, режиссера, продюсера. Думаю, что именно продюсером ему и надо было быть. Ведь не снимал же Понтий сам фильмы с участием Софии, он их организовывал. Организатор Феррор великолепный. Заразить своей идеей, увлечь, заставить поверить в успех, вложить деньги – это у Мэлла получалось отлично. Но он почему-то предпочитал сниматься сам и ставить фильмы как режиссер. Позже я все же снялась у Феррера в «Подожди до темноты», сыграв «Слепую девушку», но Мэл, на мое счастье, был не режиссером, а именно продюсером, и фильм получился вполне удачным. А тогда его неудачи на фоне моих успехов казались просто катастрофическими. Но Мэл не сдавался. Он снова и снова брался за разные проекты и все больше отдалялся от меня. Или я от него. Если в первые годы нас сильно тянуло друг к другу, то теперь с такой же силой прочь. Вернее, я хотела быть дома, тетешкать нашего Шона, стать заботливой мамой, хозяйкой, ждать супруга с работы. Денег хватало. Прокат истории «Монахини» приносил мне по миллиону в год. Кроме того, и остальные фильмы не обижали. Получив 750 тысяч долларов за завтрак, я, конечно, много заплатила налогов, но существенная сумма оставалась, и о средствах на жизнь можно было не беспокоиться. Это не те времена, когда Мэллоу приходилось сниматься в чем угодно, только чтобы кормить меня». Мне казалось разумным, что теперь нас троих будут кормить мои прежние работы, а Мэл сможет спокойно выбирать работу. Но не получилось. Феррер не годился на роль не вполне успешного мужа успешной жены. Он должен был добиться чего-то сам. Я это понимала, но считала, что он добивается не так. Однако в нашей паре сильной стороной считал себя Феррер, потому прислушиваться к моим советам – не находил нужным, продолжая идти своим не слишком успешным путем. Наши дороги стремительно расходились в разные стороны, и от распада семью удерживал только Шон».